Глава одиннадцатая. Наполненный фужер Стас ставит возле меня, пересекаясь со мной взглядом. Я веду себя спокойно, хотя внутри уже бушует ураган. Как же все таки ему просто меня вывести из себя? Почему это происходит? Почему одно его слово во мне такая реакция? Я знаю правило, что от любви до ненависти один шаг. То же самое действует и в обратную сторону. От ненависти до любви. Неужели я и правда могу в него влюбиться? Смотрю в его голубые глаза, как и он в мои. Ведь глаза — это душа человека, значит, мы смотрим в души друг друга. И в этот момент я понимаю, что уж точно не отношусь к нему равнодушно. Что-то между нами есть. Искра, страсть, волна. Что-то есть. Но что, я и сама не смогу ответить. Во всяком случае, это точно не равнодушие. Он тоже ко мне испытывает какие-то эмоции, возможно, целый их каскад. Одно могу сказать точно, уже не будет как прежде, все меняется. Я не буду пить. Отодвигаю вино и пододвигаю ближе тарелку, только что поставленную передо мной Катей. Закончив сервировать стол, она тихо удалилась из кухни, а я начала есть, не глядя на Стаса. Меня пугают мои странные чувства к нему. «Последнее, чего бы я хотела, это вот так просто влюбиться в него. Во-первых, это аморально. Мы все же брат и сестра, пусть и сводные. Во-вторых, он явно не тот человек, которого я бы считала идеальным для того, чтобы подарить ему свое сердце. Он нагл, невоспитан, груб. Он не из моего круга, и иметь с таким человеком даже тайное от общества отношения неприемлемо». «Так какие у тебя планы на вечер?» Он не успокаивается. Я тяжело вздыхаю. Я уже почти забыла, что Наталья должна приехать к шести. Смотрю на часы на руке. Она будет приблизительно через полчаса. Аделина. Стас касается моей руки, которую я сразу же одергиваю. Планы на вечер. Отвечаю. Я это понял. Ты скажи, какие планы? С подругой встречусь. Пожимаю плечами. Мне еще предстоит рассказать этой подруге, что она для меня должна сделать. Интересно, пойдет ли на это? Ведь если пахнет жареным, она сразу уматывает. Примером тому хотя бы ситуация в школе, когда меня директор позвал к себе в кабинет после выходки Стаса. А Натали с чистой душой меня кинула. «А, скукота. Будете опять сидеть, пить вино, обсуждать парней?» «Мы не пьем, И тебе не советуем». Вскидываю бровью. «Ты мне будешь рассказывать, что ты не пьешь? Он смеется, а я как-то учусь на его выпады не реагировать. И это ж надо. Резко вспыхнувший внутри меня пожар вдруг так же резко затих. Ну и ляпает, что не попадя. И что? Он же меня провоцирует. Хочет, чтобы я пошла на провокацию. А тогда уж он точно оторвется. «Стас, давай не будем. То была ошибка». И я очень о ней жалею, но ничего не могу с этим поделать. Да, я вчера выпила, наделала глупостей. Извини, если тебя своим поведением обидела или оскорбила». Выдыхаю, понимая, что он точно не ожидал от меня этих слов. «Да мне понравилось. Можем продолжить». Подмигивает мне, а у меня сердечко сразу же делает кульбит. «Все, я точно в него влюбилась. Смотрю на него» а вижу уже не своего врага номер один. Вижу парня, в которого взаимно влюблена. Он ведь тоже в меня влюблён, я в этом теперь тоже уверена. Но что это меняет? Не думаю, что даже говорить об этом нам стоит. Смотрю в его глаза, чувствуя, что внутри припекает. Но не ураган ярости, а тайфун страсти. Его лицо выражает обескураженность. Мы всегда с ним конфликтовали, и, кажется, весь смысл наших взаимоотношений был построен именно на конфликте. А сейчас я не хочу спорить, не хочу ругаться, не хочу взрыва яростных эмоций и злости. Я хочу спокойствия и умиротворения. И подумать только, но мне кажется, именно он мне способен это дать, подарив мир. Мобильник звякает, звонит Натали. Да, поднимаю трубку. Подруга. «Говори своей охране, чтобы пустили меня. Я приехала». «Так быстро, что-то ты рано», — говорю с упреком. Натали прервала мое почти молчаливое общение со Стасом и прибыла в самый неподходящий момент. «Что мне теперь под воротами ждать этих шести часов?» Она смеется. «Нет, конечно. Сейчас скажу, чтобы открыли». «Положив трубку, звоню охране на прямой номер». «Здравствуйте, это Аделина. Ко мне приехала подруга. Впустите ее, пожалуйста». «Да, конечно. Сейчас сделаем». Быстро мне отвечают. Кладу трубку и вижу Стаса, который почему-то смотрит на меня оценивающе. Кажется, он чувствует какой-то подвох. Например, то, что я придумала способ удалить фото, используя для этих целей свою подругу. Он понимает, что я не могу оставить все так, как есть». Но он совершенно точно не догадывается о том, что я уже сама ничего не хочу. Не хочу удалять эти фото. Я почему-то уверена, что он не будет их показывать ни моему отцу, ни всем желающим в интернете. Он не станет этого делать. То, что он говорил, явно было сказано с целью блефа. Влюбленные люди часто блефуют. Теперь я точно это знаю а нам со стасом следовало бы все обсудить если конечно он совершенно не хочет что то со мной обсуждать я спокойно могу дать ему время до тех пор пока он не будет готов мобильник снова звякает ну что коза ты где я зашла иди на кухню я со стасом ужинаю о, -о, -о! она чуть не запищала но сдержала себя чтобы от восторга не орать на весь дом иду Через пару минут Наталья зашла в кухню и сразу же плюхнулась за стол. «Привет, привет!» Она почти положила свое декольте на стол. «Привет!» — ответил ей Стасик. Красное платье ей очень шло. Она это прекрасно понимала, поэтому для покорения Стаса использовала свой самый главный козырь. Я лишь вздохнула. Наталья сразу же взяла бокал вина, который предназначался мне. Вкусно! Она сделала первый глоток, не отрывая глаз от Стаса. «А мне моя сестра говорила, что ты не пьешь, сделал братец акцент на слове «сестра». «Я не пью? Ха. Да я очень люблю выпить!» Она тряхнула своей шевелюрой, а потом, видимо, поняв, что сморозила глупость, заявила. «В смысле, я люблю не выпить. Мне нравится вкус вина, но я пью очень мало и редко». Она растерянно смотрела то на меня, то на Стаса. «Ты голодна?» — решила я сменить тему. «Да, я бы поела». Встав из-за стола, я пошла к плите, где стояла сковородка с горячим ризотто. Неожиданно для меня Стас схватил меня за талию и шепнул в ухо. «Сядь, я сам ей сделаю». Его теплое дыхание закружило мою голову. Но я удержалась, отдав ему тарелку и ложку, пошла к столу. Натали смотрела на меня вопросительно. Она ведь до сих пор не знала, для чего я ее вызвала. А сейчас тем более не получится все это обсудить в присутствии Стаса.